Он сам взял трубку, и я сразу поняла, для Блэка кишечный грипп еще не закончился. «Алло!» — слабо проговорил он. «Джейк!» — сочувственно воскликнул я. «Голос у тебя ужасный!» «Мне действительно ужасно!» — прошептал он. «Прости, что вытащила в кино!» «Нет, я рад, что съездил!» — продолжал шептать он. «Не вини себя, ты ни в чем не виновата!» «Скоро поправишься! Вот я сегодня проснулась почти здоровой!» «Ты болела?» — Да, тоже инфекцию подхватила Сейчас все нормально. — Вот и хорошо, — безжизненно произнес Джейкоб. — Значит, и тебе осталось всего несколько часов. — По-моему, у меня что-то другое. Чуть слышно отозвался он. — Не кишечный грипп? — удивилась я. — Нет, что-то другое. — А что болит? — Все. Каждая клеточка тела. В его голосе слышалось страдание. — Чем я могу помочь? Принести что-нибудь? «Нет, спасибо. Тебе к нам нельзя», — проговорил он резко, совсем как накануне его отец. «Я ведь недавно с тобой общалась, значит, инфекция...» «Я позвоню позднее. Скажу, когда можно приехать». «Джейкоб, мне пора. Позвони, когда выздоровеешь». «Ладно». Со странной горечью протянул он. Повисла пауза. Я ждала, что Блэк начнет прощаться, а он, по всей видимости, тоже чего-то ждал. «Ну, до скорого». Первый не выдержал я. «Дождись моего звонка!» — снова попросил он. «Хорошо. Пока, Джейкоб. Белла...» — прошептал он и повесил трубку. Глава 10 Джейкоб так и не позвонил. Не вытерпев, я сама набрала номер. В первый раз трубку взял Билли и сообщил, его сын до сих пор в постели. Не в меру назойливая, я спросила, показывал ли он Джейка доктору. «Да» ответил Блэк, но по какой-то неведомой причине я ему не поверила. Следующие два дня я звонила по нескольку раз. Трубку никто не брал. В субботу я решила к ним поехать, пусть даже без приглашения. Увы, в маленьком темно-красном доме не оказалось ни души. От страха возникли отчаянные мысли, «Неужели Джейку так плохо, что пришлось ехать в больницу?» По дороге домой я заглянула в приемное отделение, Но администратор заявил, ни Джейкоб, ни Билли среди пациентов не значится. Как только Чарли пришел с работы, я заставила его позвонить Гарри Клируотеру. Умирая от волнения, пришлось ждать, пока папа наболтается со старым приятелем. Беседа тянулась бесконечно, а про Джейкоба даже не вспоминали. Судя по всему, Клируотер обращался в больницу, делал ЭКГ, чтобы проверить сердце. Папа нахмурился, однако неунывающему Гарри удалось его рассмешить — Потом Чарли спросил про Блэков. Из этой части беседы разобрать удалось лишь бесконечный угу и ясно. Я барабанила пальцами по столу, пока папа не сжал мою ладонь, хватит, мол. Наконец Чарли повесил трубку и повернулся ко мне. По словам Гарри, у них телефон не в порядке, вот ты и не можешь дозвониться. Билли возил Джейка в больницу. Похоже, у него мононуклеоз. Парень очень слаб поэтому никаких посетителей». «Никаких посетителей?» — не верила я своим ушам. «Беллс, не будь занудой. Билли знает, как лучше для сына. Джейк скоро поправится, потерпи немного». «Лучше не настаивать». Чарли сильно переживал за Гарри, видимо, тот серьезно болен, так что для моих мелких проблем сейчас не время. Оставив папу в покое, я поднялась к себе, включила компьютер и, выбрав медицинский сайт, ввела в строку браузера слово «мононуклеоз». Так, инфекционная болезнь, которую еще называют «поцелуйной», так как вирус часто передается со слюной во время поцелуя. Но как такое могло случиться с Джейком? Я пробежала глазами симптомы. Повышенная температура у него была, а остальное? Ни воспаленного горла, ни утомляемости, ни головной боли, по крайней мере, когда мы ехали домой из кино. Он сам утверждал, что в полном здравии. Неужели инфекция распространяется так быстро? Из статьи ясно. Сначала все похоже на простуду. Тупо глядя на экран монитора, я пыталась понять, зачем это делаю. Откуда подозрение Почему не верю истории Билли? С какой статьи ему врать, Гарри? Наверное, просто себя накручиваю. Беспокоюсь за Джейка, а если честно, волнуюсь из-за запрета с ним встречаться. Это буквально почву из-под ног выбивает. Желая узнать побольше, я просмотрел остаток статьи и запнулась на предложение, в котором говорилось. «Мононуклеоз может длиться от 30 до 50 дней».